Глава 51. Надоели эти игры, Деми. Разорвать на куски обоих, пульсировала мысль в голове. Глаза застилала кровавая пелена, а жажда отмщения наполняла меня до краёв. "Успокойся, тебе нельзя нервничать", внушала себе, но внешний вид Кайрона, который был одет лишь в одни пижамные штаны, превращал меня в безжалостного убийцу. Волосы Высшего выглядели взлохмаченными, словно он проснулся совсем недавно, и разбудила его именно та служанка, которой хватило наглости шмыгнуть за спину моего жениха, как будто ее это защитит, если я решу выпустить ярость на свободу. — Дэми, ты... — выставил руки вперед Кайрон, смотря на меня как самая преданная собака во всем мире. — Заткнись! — рявкнула я, чувствуя, как сильно колотится сердце в груди. «Ну ты и ублюдок!» — скрипнула зубами, сжимая пальцы в кулаки и ощущая, как острие ногтей едва не протыкает кожу ладоней. «Да ты все не так поняла!» — шагнул ко мне Кай. «А что здесь можно понять не так?» — закрыл меня собой на Рейн. с дороги угрожающе зарычал кайран «Какого черта ты вообще сюда приперся?» «Ну уж прости, что помешали!» — хмыкнул внук Лавьера Брайтера, по интонации которого было слышно, что он чертовски рад такому исходу. — Я все объясню, Демия, подожди! — кинулся за мной Высший, когда я направилась на выход, чтобы уйти отсюда подальше. — Второго шанса не будет! — кинула я через плечо, ускоряясь. — На воздух! Мне срочно нужно было на воздух, чтобы не разнести здесь все к чертям собачьим. Меня трясло. Пусть я и понимала, что столь негативные эмоции вредны для малыша, но взять себя в руки пока не получалось. — Я тебе устрою! — шипела злобно, ураганом слетая по лестницам. — Ты еще пожалеешь, что связался со мной. Твоя жизнь полетит под откос. Я не прощаю подобного. — Прости! — спешил рядом со мной на рейн пока Кайрон так и продолжал звать меня, чем-то гремя в комнате. — Я не знал, что все так... — Молчи! — мотнула головой. — Просто помолчи! Злилась я, покидая поместье контарай «Как скажешь!» — согласно кивнул бывший. «Я буду молчать, но останусь рядом с тобой. Ты сейчас в таком состоянии, Демия!» Закричал он, когда я рассыпалась на летучих мышей, устремляясь к верхушкам деревьев. «Кто же знал, что придется пройти через такое?» Думала я до сих пор перед глазами, наблюдая те кадры, которые маловероятно, что смогу забыть даже спустя десятки лет. Мчалась, что было сил. Как же я устала! от всего устала. Что за жизнь такая? Сплошные нервотрепки и разочарования. Нарейн следовал за мной, не упуская из виду. А я намеревалась решить все раз и навсегда. Мои нервы были на исходе, но я должна была разобраться с этим. Должна набраться сил, которых практически не осталось, и сделать заключительный шаг, который понесет за собой много страданий. Не долетая нескольких метров до земли, я приняла образ человека, тарабаня в дверь своего поместья. «Госпожа?» — ахнула служанка, когда я, озлобленная и всклокоченная, рванула внутрь. «Где глава?» — рычала я, испытывая сильное волнение. «Дочь!» — вышел из коридора отец. «Что с тобой? Ты вся бледная?» — засуетился он, кидаясь ко мне. «Где дедушка?» — спросила у него я, смотря напряженно и спиной чувствуя, как на Рейн за всем наблюдает. «Он решил внепланово собрать совет», — ответил папа. «Да что с тобой? Стой, дымя!» Я не стала дальше слушать. Пока ярость клокочет в крови, пока хватает смелости сделать это, я должна разорвать помолвку, иначе не смогу спокойно жить. И вновь тело распалось на летучих мышей, направляясь туда, где сейчас был мой дедушка. Жадно хватало ртом воздух, чувствуя, что задыхаюсь от удушающих эмоций. Крыльцо здания совета, два стража, которых я проигнорировала, устремляясь внутрь. Лестница, секретарь, выскочивший передо мной. Я знала, куда нужно идти, поэтому не стала медлить. Нарейн спешил за мной, ничего не говоря. Массивные резные двери, которые я с лёгкостью распахнула, окидывая взглядом всех собравшихся с недоумением уставившихся на нас в ответ. «Дэмия!» — кивнул дедушка. «Нарейн!» — подскочил Лавьер Брайтер. «Вы что, здесь забыли?» «Хочу заявить во всеуслышание!» — начала уверенно, хотя внутри всё дрожало. «Я разрываю помолвку!» «Да ты что?» — покачал головой мой дедушка, вставая со своего места главы совета и медленно направляясь ко мне. «И с кем же?» Я смотрела в глаза деда Нарейна, наблюдая в них ликование. «С тем, кого никогда не приму! С тем, кто мне противен до омерзения! С тем, кто сам по доброй воле отказался от меня!» Мгновение я задержала дыхание, медленно поворачиваясь в сторону бывшего. «С Нарейном Брайтером!» «Что — Что? — вскрикнул его дед. — А со мной-то за что? — возмутился бывший. — Кайрон тебе изменил, а я здесь при чем? Кто сказал, что я ей изменил? — послышался голос любимого из коридора. — Явился! — зашипел Норейн. — Мы видели собственными глазами, как ты и эта служанка... Я грубо оттолкнула бывшего, отчего он замолк и устремилась к Каю, взгляд которого терзал мою душу. — Думаешь, мне легко? — я едва сдержалась чтобы не порвать эту служанку на клочки демя возмущенно ахнул нарейн когда я вымученно прижалась к кайрону утыкаясь носом в его шею мне так нужен был его запах я безумно устала от всех этих тай и интриг что едва стояла на ногах какого черта происходит взревел нареййн наблюдая как кай бережно укрыл меня в своих объятиях ты говорила что не дашь ему второго шанса что испортишь ему жизнь что «А кто сказал, что я говорила это именно ему?» Не отрываясь от высшего, я медленно повернула голову, смотря в ненавистные глаза бывшего. «Мне?» — ахнул он. «Но с чего ради? Что я сделал? И вообще, поспешу напомнить, если ты вдруг забыла, я, как и Кайрон, стопроцентно тебе подхожу». Кай отстранил меня, направляясь к внуку Лавьера Брайтера, плевавшемуся ядом. «А давай еще раз проверим», — оскалился любимый. Секунда, его кулак стремительно впечатался в нос на Рейна, издавая характерный хруст. «Тем более и кровь у нас уже есть».